Послесловие. Взгляд на жизнь, как на нечто очень простое, это ловушка, капкан, куда люди то и дело попадают. Особенно в юные годы, но не только. Прожить хорошо свою жизнь – задача нетривиальная. Даже самые умные люди с ней иногда не справляются. Почему? Мы создали мир, который сами уже не понимаем. Здесь интуиция больше не является надежным компасом. Мир, насыщенный сложностями, нестабилен. Мы пытаемся сориентироваться в нем с помощью мозга, который был сформирован для решения других задач, для задач каменного века. У эволюции не было возможности приспособить наш мозг к резкому скачку в цивилизационном развитии. В то время как внешний мир за последние 10 тысяч лет радикально изменился. Наше программное обеспечение, как и жесткий диск, остались такими же, как во времена, когда вокруг резвились мамонты. С этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что мы систематически совершаем ошибки. Не только в абстрактном мышлении, но и в простых, конкретных действиях в повседневной жизни. Поэтому совершенно необходимо держать наготове целый комплект или ящик с ментальными инструментами. Разные стратегии в подходах к решению разных проблем. Они сослужат вам хорошую службу. Эти ментальные инструменты позволяют рассматривать мир более объективно и действовать более разумно в течение более продолжительного времени. Если целенаправленно усваивать такие мысленные ходы, то есть ежедневно упражняться, вы постепенно улучшите структуру своего мозга, Такие приемы и методы, в психологии их обычно называют эвристикой, конечно, не гарантируют вам хорошей жизни. Эвристикой, от греческого «эврика», называют приемы и методы, используемые в процессе новых открытий, творческое продуктивное мышление. Но они помогают принимать более верные решения и действовать лучше, чем когда вы полагаетесь на свою интуицию. Я убежден, этот ментальный инструментарий важнее денег, важнее, чем отношения и даже важнее, чем интеллект. С тех пор, как я начал писать о хорошей жизни, меня часто спрашивают, а что это такое, где определение? Мой ответ – я не знаю, что это такое. Мой подход вполне соответствует негативной теологии Средневековья. На вопрос «Кто или что есть Бог?» Эти теологи отвечали, невозможно точно сказать, что такое Бог, можно только сказать, чем Бог не является. То же самое и с хорошей жизнью. Нельзя точно сказать, что такое хорошая жизнь. Можно только с уверенностью сказать, что ею не является. Вы, конечно, и сами замечали, если ваша жизнь становилась не слишком хорошей. Многим слушателям мешает, что я говорю о хорошей жизни, но не даю ее определения. Все потому, что я считаю, что потребность в определении довольно бессмысленна. Присоединяюсь к Нобелевскому лауреату Ричарду Фейнману. Если вы знаете название птицы на всех языках мира, о самой этой птице, вы все равно ничего не знаете. Лучше внимательно рассмотрите ее, понаблюдайте, как она себя ведет. Вот что действительно важно. Я очень рано понял разницу между знать название чего-либо и знать что-либо. Откуда взялись 52 ментальных инструмента, описанные в этой книге? Из трех больших источников. Первый источник – психологические исследования последних 40 лет. Сюда относятся ментальная психология, социальная психология, исследования так называемой эвристики, эвристика и предвзятости поведенческая экономика и некоторые принципы из клинической психологии а прежде всего столь успешная когнитивно-поведенческая терапия когниции стереотипные автоматические мысли которые являются реакцией на психологически травмирующие события научно подтверждено что когнитивные ошибки можно найти и выработать систему рационального оптимистического мышления и поведения. Второй источник – учение Стои, называемое также стоицизмом. Это в высшей степени практичная философия, зародившаяся в античной Греции и достигшая расцвета в Древнем Риме во II веке от Рождества Христова. Имена великих стоиков – Зенон, основоположник этого течения, Хрисип, важнейший представитель стоицизма в античной Греции, Синека, который представляется мне Чарли Мангером античного мира, Гай Музоний Руф, успешный учитель, в свое время изгнанный нейроном, эпиктет ученик Руфа и бывший раб, и римский император Марк Аврелий. У Марка Аврелия есть книга «Искусство хорошей жизни». Это выдержки из его записок, адресованных самому себе, который он называл «к самому себе». К сожалению, с развалом Римской империи была практически выкорчевана и важная значимость стоицизма. Философия Стои полностью так и не оправилась. Последние 1800 лет она считалась неким опознавательным тайным знаком людей, которые ищут систему взглядов для практической жизни. Стоики придавали большое значение практике, они упражнялись, как я здесь отчасти и предлагаю, и максимум. Максимы — очень ценная вещь, потому что они доступны и, подобно броским ограждениям, удерживают нас от необдуманных поступков. Невзирая на опасность прослыть простаком, я позволил себе привести в этой книге рядом с цитируемыми и свои максимы. Третий мой источник — основан на достаточно долгой традиции так называемой «инвесторской литературы». Так, Чарли Мангер, бизнес-партнер Уоррена Баффета, известен не только как один из самых успешных в мире инвесторов, но и, не только для меня, как один из величайших мыслителей нашего столетия. Поэтому я позволил себе цитировать его очень часто. У инвесторов есть особый стимул вглядываться в непрозрачный мир и проникать в него. Вопреки очевидному неведению, они должны пытаться по возможности точно оценивать будущее. Результаты всегда проявляются в выигрышах или потерях. Потому-то инвесторы со времен Бенджамина Грэма так заточены на сохранение максимально объективного взгляда на мир и на такой образ мыслей, который убережет их от импульсивных решений. Именно инвесторы за последние сто лет разработали очень полезный набор ментальных инструментов. Эти способы и методы оправдывают себя далеко за пределами, так сказать, мира денег. Просто удивительно, сколько мудрости можно получить на основе максим и образа мыслей финансовых инвесторов. Три названных источника – современная психология, философия стоицизма и школа мыслей финансовых инвесторов – идеально подходят друг к другу. Настолько хорошо, что начинает казаться, будто они растут из одного корня. Однако они появились независимо друг от друга. В жизни бывает не так уж много моментов, когда хочется воскликнуть «Эврика». Одним из величайших озарений в моей жизни стало то, насколько великолепно, гладко и без зазоров подогнаны друг к другу эти три зубчатых колеса. В завершение четыре комментария. Во-первых, есть больше, чем 52 ментальных инструмента. Я решил ограничиться числом 52, поскольку эта книга состоит в определенном родстве с моими прежними книгами «Искусство ясного мышления» и «Территория заблуждений», в которых тоже было по 52 главы. Там шла речь об ошибках мысли, здесь о мысленном инструментарии. Кроме того, вам будет легче работать с таким количеством. В зависимости от ситуации потребуется одновременно использовать два или максимум три инструмента. Во-вторых, многие из предыдущих глав сначала были опубликованы в колонках газет Noe Zürcher Zeitung и Handelsblatt, а статья в газетной колонке должна быть краткой и четкой. В-третьих, ради простоты изложения, Я в основном использовал мужской род, хотя при этом, естественно, имеются в виду мужчины и женщины. Недооценивать женщин – это было бы гарантированно плохим рецептом хорошей жизни. В-четвертых, за все ошибки и несовершенства этой книги несу ответственность лично я один.